Глава 54. Я проучу этого бесстыдника. Гневу старейшины не было предела. Его поведение просто возмутительно. Как он был учеником Редфорда, так и мы остался. Его уже давно пора гнать из нашего ордена. Остальные старейшины Мария и Дмитрий, пораженные неожиданными и непонятными для них репликами, не понимая, что происходит, с удивлением переводили взгляды с ники на Федора Матвеевича. И лишь Ники, застывшей в смущении и полной растерянности, было понятно, чем вызван этот гнев. К тому же слова старейшины о том, что Саймон был учеником Редфорда, сильно удивили девушку. «Ты не должна винить себя, девочка моя». Убрав из голоса раздражение, успокаивающим тоном произнес старейшина, обращаясь к Нике. «Ты не виновата. А с Саймоном я поговорю, обещаю». В его взгляде вновь промелькнула молния. А теперь нам надо прежде всего сосредоточиться на том, как помочь Алексу. Но при чем здесь Саймон? Спросила удивленная Мария. Это потом, а сейчас Алекс. Коротко ответил старейшина, и Ника вновь почувствовала теплые волны, окутывающие ее мозг. В комнате все застыли в полном молчании. Я вижу, произнес он наконец со вздохом облегчения. Алекс ранен. Он в ловушке в Раргенге. Но еще не поздно ему помочь. Ситуация станет для него критической через... 23 минуты. Определил старейшина после небольшой паузы. «Вы сможете забрать его оттуда и телепортировать, если не в Орден, то в какое-нибудь безопасное место?» Обеспокоенно спросила старейшина Мария. «Не можем», — прошипел Борф. «Мне очень жаль». Но иначе мощность нашего защитного экрана, и без того нестабильного, упадет до нуля, и мы подвергнемся атаке. Жизнь одного человека в обмен на жизни нескольких десятков человек, живущих в Ордене. Это простая арифметика, Мария. Заметил он бураве немигающим змеиным взглядом побледневшее лицо женщины. «Но вы должны что-то сделать, хоть как-то помочь ему». В отчаянии почти прокричала Ника. В глазах девушки стояли слезы. «Думаю, Ника, ты могла бы помочь ему», после небольшой паузы произнес Федор Матвеевич. Он переглянулся с другими старейшинами, и они одобрили его мысли легким кивком. «У тебя с Алексом сильная связь, девочка моя», сказал старейшина. «Вы любите друг друга, и эта любовь поддерживает вас» дает вам силы. Лао Цзи сказал когда-то, «Страстная любовь к вам делает вас сильным. Ваша страстная любовь к кому-то делает вас мужественным». Сейчас Алекс выстроил в своем разуме мощный энергетический барьер, чтобы его не обнаружили противники. К сожалению, мы тоже не в силах обнаружить его и связаться с ним. Мы не в силах. А у тебя это может получиться. Ты можешь спасти его. Сейчас мы со старейшинами просканируем Раргенг, а потом вложим информацию об этом здании в твою голову. Ты будешь знать все потайные ходы и выходы из замка, все его ловушки. Пользуясь этой информацией, ты с нашей помощью мысленно свяжешься с Алексом и выведешь его из западни. «Его жизнь в твоих руках, ангел мой», — подвел итог старейшина. «Что я должна сделать?» С надеждой, вглядываясь в лицо старейшины и смахивая слезу со щеки, спросила Ника. Холод, казалось, заполнял собой всю вселенную. Он разрывал тело на куски, но в то же время успокаивал боли с простреленного плеча. В темном сыром подвале полуразрушенного средневекового замка на окраине Польши, прислонившись спиной к холодной, словно могильной плита стене, Алекс безуспешно пытался вылечить свою рану. Он слабел с каждой минутой. Еще немного и его защитные барьеры стончится настолько, что его обнаружат. И тогда ему конец. Он знал, что он в ловушке. В эту западню он попал по собственной глупости и скоро поплатится за свою самонадеянность. В своем кармане он сжимал то, зачем он явился сюда. Компромат на ворона, заключенный в самый обычный с виду микрочип. Он добыл его, рискуя жизнью, но этот риск, похоже, окажется напрасным, так как он чувствовал, что уже не сможет выбраться из западни. Вдруг он услышал тихий шорох, затем легкий скрип деревянных ступенек лестницы, ведущий в подвал и в полной темноте почувствовал присутствие двух вампиров. Они шли не спеша, осторожно и методично, своим острым словно рентгеновским зрением, просматривая все темные углы и закоулки, уверенные в том, что их пленник никуда не денется. Он один, раненый и практически безоружный. А их много, и они ищут его по всему замку, все теснее сжимая кольцо вокруг своей добычи. Его молодая горячая кровь насытит их сегодня. И это был лишь вопрос времени. Алекс понимал, что они вот-вот учуют кровь из его простреленного плеча, и, затаив дыхание, позволил подойти поближе, сжимая в руках единственное оружие — остро заточенный кол, оставленный в замке кем-то из охотников на вампиров. Так как кровососов здесь не убавилось, а охотники сгинули без следа, Можно было сделать вывод, что их охота закончилась плачевно. «Надо бы Ордену заняться этой проблемой», — подумал Алекс. Он знал, что в руках у вампиров пистолеты с глушителями, чтобы звуки выстрелов не привлекали к себе лишнее внимание туристов. «Эти твари используют оружие не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы ранить свою жертву». Поедать мертвую пищу не так приятно, как истекающую кровью живую. Один из вампиров уже ранил сегодня Алекса в плечо, раздробив ключицу. И теперь эта нечисть шла на запах его крови.